417. Матерь Агни-йоги. Мир видимый и мир невидимый, тонкий, настолько тесно связаны друг с другом, что нельзя понять ни одного явления, не принимая внимания этой связи. Без допущения существования тонкого мира, всякое понимание явлений будет только частичным. Не бывает следствия без причины. Точно так же не бывает видимых явлений, не связанных с невидимыми. Объединение миров будет заключаться в признании тонкого мира и проникновении науки в область невидимого. И сейчас уж граница видимости плотная перейдена, Это, к сожалению, не осознается. Но будут доказательства поразительные, именно наука ведет человечество в сферы тонкого мира, который сейчас отрицается яр.